Руки с приветливой речью ему горячо пожимали. После того близ отца своего по порядку уселись. Так в том доме они все заняты были обедом. Быстро молва между тем по городу всюду ходила, страшные участи, и лютую смерть женихов разглашая. Только что весть разнеслась по Итаке, тотчас отовсюду, Все к Одиссееву дому сбежались, вопя и стеная, вынесли трупы из дома, и здешних своих схоронили. Тех же, кто был из других городов, по домам разослали, их поручив отвезти рыбакам на судах быстроходных. Сами ж толпой на площадь пошли с опечаленным сердцем.